28 дней 22-57-11 Четвертый уровень мы зачистили без особого труда, а следом прихватили и часть пятого. Монстры там пошли сильнее и хитрее, но хор оттягивал их на себя, позволяя мне орудовать фламбергом без особого риска лишиться головы. А потом Орк вдруг остановился, снял шлем и заявил «На сегодня все». «В смысле?» – не понял я. «У меня время на исходе». «А как же я?» «А что ты?» «Тебе самому. Когда выходить?» От разочарования и досады я едва не сболтнул лишнего, но вовремя прикусил язык и неопределенно махнул рукой. «Скоро уже выходить, да?» «Ну вот». «Погоди», — остановил я орка, — «ты прямо сюда вернуться сможешь?» «Да». «Отлично. Слушай, кинь тогда еще сообщение Изабели, пусть свяжется со мной». Паладин недоуменно нахмурился. «А сам что?» «Ты не хочу отвлекаться», — соврал я. «Думаю, еще пару залов пройти. Напишешь ей?» «Сделаю», — пообещал хор и растворился в воздухе. Я выругался, закинул на плечо фламберг и зашагал по коридору. «Как же меня это все бесит! Как же бесит-то, а...» Без поддержки паладина продвижение по коридорам замедлилось и замедлилось весьма серьезно. Если раньше я безостановочно прорывался через костяных монстров, то теперь приходилось терять время в ожидании, пока восстановит здоровье серебряные амулеты с комплекта мертвеца. Первый раз меня убили на шестом уровне. И глазом моргнуть не успел, как со всех сторон набежали мертвые рыцари, окружили, связали боем и порубили на куски, не дав ни уйти в невидимость, ни просто унести ноги. Выбравшись после возрождения из груды костей, я выругался и двинулся дальше, уже далеко не столь резво, как прежде. Нет, я мог легко проскользнуть мимо всех заслонов, но мне-то нужно было совсем другое. Мне нужен был опыт. Пришлось юлить и хитрить. Ничего иного попросту не оставалось. Заклинания магии смерти, на которую я делал основной упор, не причиняли стражам подземелья никакого вреда. Приходилось сходиться с ними в рукопашную. И все бы ничего, но мертвые рыцари, химеры и големы теперь попадались не поодиночке, и чем дальше, тем многочисленней становились их отряды. А еще маги. Драные скелеты-пираманты превратились в настоящую головную боль. Сгустки магического пламени не только обжигали, но еще и сбивали с ног. Потеряешь осторожность, попрешь в лобовую атаку, тут тебе и конец. Затопчут. Первое время я пытался действовать под прикрытием полога смерти, но очень скоро защитное заклинание вытянуло из меня всю внутреннюю энергию. Пришлось менять тактику». Ключик к обороне мертвецов я в итоге подобрал, но продвижение замедлилось еще больше. Первым делом я избавлялся от костяных гончих которые, в отличие от остальных стражей, чуяли присутствие невидимок и кидались в атаку, стоило лишь приблизиться. Я без промедления отступал в соседний коридор и уже там разделывался с шустрыми, но слишком уж тупыми тварями. Дальше наступала очередь пиромантов. Обычно я выдергивал колдуна из-за спин охранников магическим арканом, сносил ему голову и пускался на утек, заодно оттягивая от основной группы самых проворных бойцов, как правило големов. Но остальное было делом техники. В итоге я продвигался вперед медленно, но верно. И точно так же рос опыт». Верно, но чрезвычайно медленно. Уровень для нежити, уровень для вора. Вот и все, чего удалось добиться к исходу первых суток. А меня от нескончаемой рубки мечом уже попросту мутило. Куда подевалась Изабелла? Дьявол, ее забери! Двадцать тысяч опыта за сутки — это курам на смех. К концу месяца я так и миллиона не наберу. Я ж не танк, я... Я выругался, тряхнул головой и зашагал дальше. Справлюсь. Я справлюсь. И я худо-бедно справлялся. За счет заработанного повышения я увеличил силу, ловкость и навык фехтования двуручным оружием, и на какое-то время чаша весов качнулась на мою сторону, но игровой баланс был неумолим. По мере продвижения вперед монстры становились все сильнее и сильнее. Второй раз меня убили, стоило лишь подняться на седьмой этаж. Только я шагнул с лестницы, как сработала ловушка, и моя левая нога с мерзким хрустом провалилась в пол посередину голени. Дернул, и ничего, застряла намертво. А из ниш в стене уже выдвигались гигантские фигуры, двухголовые и четырехрукие. Костяные панцири мерзких созданий топорщились шипами в половину локтя длиной, а пальцы заканчивались зловещими шипами, предназначенными лишь для одного — рвать живую плоть. Обездвижили и забили. Классика, — мелькнула в голове дурацкая мыслишка, и знаете что? Так оно и произошло.